Часть третья. Тени и боль. Глава восьмая. Олигархи и шейхи. Два матча, один и тот же соперник, 4 месяца между играми. Одна игра ознаменовала конец сезона, а другая положила начало новому. Перед первым матчем главный тренер Челси Клаудио Раньери сравнил задачу обыграть Ливерпуль и выйти в Лигу чемпионов как ситуацию, когда Давид встречается с Гриафом. Перед вторым, новый владелец Челси Роман Абрамович был одет в небесно-голубую рубашку и тёмно-синий костюм. В зале заседаний Эмфилда существовал дресс-код, предусматривавший воротнички и галстук, которых у Абрамовича с собой не было. У дверей возник конфликт со стюардами, вспоминал Рик Паре, главный исполнительный директор Ливерпуля. Дэвид Мурс подошел к двери и попросил, чтобы его впустили, но Абрамович был полон извинений, говоря что-то вроде «Извините, я не понял, я найду галстук», который один из его людей пошел и принес. Честно говоря, он вел себя вполне прилично и не говорил «я не следую вашим правилам». Он попытался приспособиться, казался довольно скромным, улыбался, но почти ничего не говорил. Он, конечно, не казался высокомерным, хотя после той игры приходил не очень часто. У Парии были ещё более острые воспоминания о предыдущей встрече Ливерпуля с Челси. Это было так обидно, потому что они на три очка зашли в зону Лиги чемпионов, а мы из неё вылетели. Сами Хьююпе забил в самом начале, выведен ас вперёд. Но сам матч каким-то образом превратился в одну из тех слабых игр концовки сезона. Когда появились новости, мы всё ещё были в шоке от того, что они попали в Лигу чемпионов, а мы нет. Я не знал, кто такой Роман Абрамович. В центре сюжета в мае был не Ливерпуль, а Челси. Если бы клуб из Западного Лондона не квалифицировался в Лигу чемпионов, то по сообщениям, они возможно попали бы под внешнее управление. И тогда подумал Пари, не было бы, наверное, никакого Абрамовича. Разве его интересовала бы команда, не попадающая в Лигу чемпионов, если они, в принципе, еще были бы в деле? Поначалу я понятия не имел, насколько важным станет Абрамович или даже его непосредственное значение. С чего бы олигарху или миллиардеру интересоваться футболом, особенно футбольным клубом из чужой страны? Мега-богачи, покупающие футбольные клубы, были еще в новинку. На этом этапе из мега-богатых с интересом к футболу был лишь Джек Уокер. Эта ситуация вывела все это на совершенно новый уровень. Уокер был промышленником из Блэкберна с состоянием под 600 миллионов фунтов стерлингов, который купил футбольную команду города почти за бесценок и превратил их в победителей премьер-лиги в течение семи сезонов, поклявшись сделать так, чтобы Манчестер Юнайтед выглядел дешёвкой. У него была своя ложа на Ивуд-парк, и он редко принимал владельцев других клубов. Абрамович из Дальневосточного российского региона Чукотки не имел никакого отношения к Челси, но в 2003 году его состояние в 11 миллиардов фунтов стерлингов позволило ему купить клуб за 140 миллионов фунтов стерлингов, и его присутствие в футболе в одночасье изменила финансовый ландшафт игры. Мы хотели, чтобы у нас была команда победитель лиги, сказал Пари. В 2002 году мы хорошо справились при трудных обстоятельствах, учитывая сердечный приступ Жерара Улье, который означал, что французский тренер Ливерпуля был на больничном почти 5 месяцев, в то время как Ливерпуль занял второе место. В этом контексте 2003 год был горьким разочарованием. когда Ливерпуль финишировал пятым. Но вы все еще думаете, что ваши конкуренты – Арсенал и Манчестер Юнайтед. У нас не было ресурсов Юнайтед, но, по крайней мере, мы знали, что это за ресурсы, которые в основном поступали от получаемой им и прибыли. Мы верили, что если построим новый стадион и увеличим доходы со стадиона, то сможем конкурировать с Юнайтед. В этом смысле это было скорее равное игровое поле. Потом вдруг бац и выходит Абрамович. Мы вернулись на исходные позиции, потому что нам пришлось остановиться и подумать о долгосрочном влиянии нового конкурента с неограниченными средствами. Самым непосредственным результатом стал Демьен Даф, которого мы хотели подписать из Блэкберна. В 2003 году они отстали от нас всего на одно место и 4 очка. Годом раньше мы пытались его забрать себе. Максимальная цена, которую мы могли себе позволить, была около 12 миллионов фунтов стерлингов. Но Блэкберн не хотел его продавать, и мне нужны были деньги. Затем, дав, подписал новый контракт. Мы знали, что он болеет за Ливерпуль, и надеялись, что он придёт к нам через год. К сожалению, в новом контракте был пункт о выкупе за 17 миллионов фунтов стерлингов. что было едва ли не наименее полезной вещью, которая только могла произойти. Кто был первым и самым дорогим трансфером Абрамовича в первое лето в Челси? Конечно же, Дав. Они сразу же оплатили сумму, прописанную в пункте о выкупе. Мы тут же подумали: "О, нет, неужели теперь всегда будет именно так? Будет один рынок для Челси и другой для всех остальных?" В первом сезоне Абрамовича Челси был ближе к победе в Лиге чемпионов, чем в чемпионате, достигнув полуфинала, где они были на удивление выбиты Монако, заняв второе место внутри страны в 11 очках позади непобедимого Арсенала. Для пари, однако, было важно, что они всё ещё были на 19 очков выше Ливерпуля, который едва не вернулся в Лигу чемпионов, заняв четвёртое место. Этого было недостаточно ни для одного, ни для другого клуба, что объясняет смену руководства. Жозе Мауринью был близок к тому, чтобы стать чемпионом Европы по спорту, когда его предложили Паре в ночь перед тем, как Мауринью привёз свою команду на Олд Траффорд, где он отпразновал победный гол, пробежав по боковой линии. Паре беспокоило, что может случиться, если тренер Ливерпуля сделает то же самое. Хотя он также глубоко уважал Улье, пришёл к выводу, что было бы более разумно позволить ему закончить сезон, а не потенциально дестабилизировать стремление Ливерпуля к квалификации Лиги чемпионов, ища ему весной замену. К началу следующего сезона Мауриньо занял место в Челси, в то время как Паре нанял Рафаэля Бенитоса. Живо внутренние достижения в Испании, безусловно, были больше, чем у португальца, который опережал Реал и Барселону дважды, выигрывая Ла Лигу, а также Кубок УЕФА. Несмотря на то, что летом 2003 года Челси сделал ставку на Дафа и подписал много игроков, только в 2004 мы по-настоящему почувствовали их способность угробить всех остальных. Вспоминал Пари но если бы мы чувствовали, что не сможем быть лучше их, мы бы никогда не смогли убедить Рафу присоединиться к нам. Наняв Мауринью, Челси потратил 91,5 миллион фунтов стерлингов на семь игроков, продав 14 всего за 2, ,2 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов, в то время как Ливерпуль подписал четыре контракта на сумму 33 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов, но эти расходы были возможны только потому, что они продали одного из величайших бомбардиров всех времен, Майкла Оуэна, в мадридский Реал, в рамках сделки по частичному обмену, которая принесла Энфилду 8,5 миллионов фунтов стерлингов. В беседах с Рафой все понимали, что нет смысла выходить один на один с Челси в финансовом плане, вспоминал паре. Мы просто должны были быть умнее, работать усерднее и таким образом переиграть их. Мы никогда не чувствовали, что они непобедимы, и это было доказано результатами, которые мы имели против них в кубках. Хотя в течение сезона Премьер-лиги это было сложнее, потому что у нас не было такой же глубины состава нашей команды. Пусть никто никогда и не предполагал, что мы не сможем выиграть чемпионат. Хотя мы знали, что это было сложнее. Хотя мы и смогли выбить их из Лиги Чемпионов на сумме двух матчей, я помню игру чемпионата на Энфилде в начале сезона, 2005-2006, когда они обыграли нас со счетом 4-1. У них был невероятный состав. Мало того, что у них не было никаких слабостей, у них было по два игрока на каждую позицию. Это было устрашающе. Но это было устрашающе для каждого клуба. Паре видел в Юнайтед, Арсенале и Челси конкурентов Ливерпуля за места в Лиге чемпионов. В худшем случае мы финишируем четвёртыми, думал он, признавая, что уровень конкуренции на вершине тогда был слабее, чем сейчас, после подъёма Манчестер Сити и постепенного превращения Тоттенхэм Хотспур в серьёзную силу. В сезоне 2004-2005 года, в то время как Сити занял восьмое место, а Шпоры на одно место ниже, Ливерпуль, в свою очередь, пришёл пятым. Через полгода после того, как Абрамович пришёл в Челси, владелец Ливерпуля Дэвид Мурс начал думать иначе. Его богатство передавалось по наследству, и в это была вовлечена его семья. Его дядя, сэр Джон Мурс, владел Эвертоном в ту эпоху, когда они были известны как миллионеры Мерсисайда. Джон создал футбольную букмекерскую компанию и по совместительству сеть розничных магазинов Little Woods, которая была продана в 2002 году за 750 миллионов фунтов стерлингов. Против Абрамовича Дэвид Мурс мог сделать только то же самое. Он был скорее чувствительным владельцем, чем динамичным. тем, кто расстраивался, если кто-то жаловался на его управление на страницах с письмами читателей газеты Ливерпуль Эхо. Учитывая, что Ливерпуль не выигрывал в чемпионате уже 13 лет, а завоевать титул становилось всё труднее, в январе 2004 года он принял решение о продаже клуба. Это был настоящий гром среди ясного неба, вспоминал Пари. Решение было бесповоротным. Оно было передано через финансового консультанта Дэвида Кита Клейтона, который был членом правления в Ливерпуле. Он много лет занимался семейными делами Дэвида, и Дэвид доверял ему безоговорочно и до сих пор доверяет. У Кита была одна из его периодических встреч с Дэвидом, и он позвонил мне, сказав, что Дэвид решил найти нового покупателя. Когда я приехал в Ливерпуль, Я думала, что буду работать с Дэвидом до конца своей трудовой жизни. У меня никогда не было ни малейшего намёка на то, что где-то на горизонте замаячит продажа клуба. Честно говоря, я не думаю, что эта мысль когда-либо приходила в голову Дэвида, но Абрамович всё изменил. Он знал, что ему будет почти невозможно конкурировать с Челси. Очевидно, что Абрамович оказал фундаментальное и непосредственное влияние на структуру и форму владения Ливерпуля. Летом 2004 года, в период прихода Бенитоса, Стив Морган, который управлял строительной компанией Redrow Homes, почти купил Ливерпуль. Когда Морган заговорил с Бенитосом о своих планах, новый тренер не находился под впечатлением от услышанного. Мурс, однако, был измотан, и с него было довольно. Морган прошёл стадию должной осмотрительности, но затем вышел из сделки. Это был беспрецедентный период в истории Ливерпуля, когда Мурс пытался продавать, стараясь не отставать от своих конкурентов и одновременно находя способы построить новый стадион. Со всем этим происходящим за кулисами, Бенítez выиграл трофей Лиги чемпионов. в своём первом сезоне, а затем Кубок Англии в следующем. Клуб жил в состоянии постоянной нестабильности, признался Пари. Мы были очень откровенны с Рафом и с первой встречи, сказав: "Вот это председатель, но он пытается продать клуб. Я думаю, что Рафин нравился Дэвид. Ему нравилась идея Ливерпуля, и он хотел проверить себя на сцене Премьер-лиги". Мы сказали: "Вот кто мы теперь Если мы получим больше денег и новые инвестиции, то всё будет намного лучше. В период с 2005 по 2007 год Бенитос проделал прекрасную работу по поддержанию актуальности Ливерпуля. Хотя они и не боролись за титул Премьер-лиги, они представляли угрозу для каждого соперника в Лиге чемпионов, выиграв соревнование один раз и снова выйдя в финал 2 года спустя. Действительно, летом 2005 и 2006 годов Бенитес оперировал половиной трансферного бюджета Челси, потратив 23 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов по сравнению с 4 миллионами 300 тысячами фунтов стерлингов Мауриньо. Это пришло после того года, закончившегося в июне 2005 года, когда Челси опубликовал рекордный убыток в размере 140 млн фунтов стерлингов, а клуб сообщил, что не ожидает прибыли от трансферов ещё в течение 5 лет. Морс и Пари объехали весь мир, выслушивая предложения предполагаемых покупателей. Сначала они отправились в Таиланд, где встретились с таксином чиновником, премьер-министром страны. который организовал правительственный обед, чтобы произвести на них впечатление. Они познакомились с Робертом Крафтом, владельцем New England Patriots, который во сне понял, что ничего не знает о соккере, британском футболе, и ему лучше придерживаться американской его версии. Пари больше всего волновал Dubai International Capital, суверенный фонд благосостояния правящей семьи Эмирата. но ключевая поездка на Ближний Восток с Мурсом закончилась разочарованием, когда их не представили никому, имеющему реальное значение в организации. Когда идея с Dubai International Capital полностью провалилась, Джордж Джиллет вернулся на сцену. Парри уже говорил Джиллету, что богатства нации или организации всегда будет больше, чем у просто одного человека, а Джиллет выслушал его и сказал, что он не мог бы Но на этот раз привёл с собой Тома Хиккса. Под давлением платы за сталь, которая будет использована в постройке нового стадиона, Мурс согласился продать клуб этой парочке, и с этого момента современная история Ливерпуля развалилась. Гражданская война на уровне совета директоров распространилась через клуб в его руководство и дальше на фанатскую базу. Эта история Будет рассказано чуть позже в этой аудиокниге. Пари и Ливерпуль искали новых владельцев второй раз менее чем за 2 года, когда в августе 2008 года было объявлено, что Манчестер Сити в одночасье стал самым богатым клубом на планете, как назвал их пресс-оташе Пол Тирл, позвонив сотрудникам в выходной день и попросив их выйти на работу. Тьеррол вскоре займёт ту же должность на Энфилде, где такие фигуры, как Пари, были озадачены тем, почему шейх Мансур из Абу-Даби выбрал Сити, а не Ливерпуль, учитывая, что сделка была заключена при посредничестве Аманды Стейвли, посредника, которая встречалась с ключевыми брокерами, такими как Пари в Ливерпуле. а также с болельщиками и утверждала, что является поклонником клуба равно как и города. Состояние Мансура оценивалось примерно на 30 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем у Абрамовича, и считается, что его советники определили Сити как зеркальное отражение Абу-Даби с точки зрения его отношений с ближайшим географическим соперником. В то время как Сити был карликом по сравнению с Манчестер Юнайтед, Дубай был гораздо более популярен, чем Абу-Даби, место, которое искала город в Европе, где был трансконтинентальный аэропорт, который мог бы служить центром для Этихад авиакомпании, которая вскоре дала своё спонсорское имя стадиону Сити. Сити сработал на Мансура так, как не работал Ливерпуль. У Сити уже был новый стадион, построенный для игр содружества в 2002 году. И вокруг него было огромное пространство, где можно было улучшить и развить инфраструктуру. Помогло и то, что у Сити были фигуры в управлении клуба, которые также занимали должности в совете Манчестера. В спортивном плане Мансур хотел купить небольшой клуб с меньшей историей, на который он мог бы влиять без вмешательства местных. В то время как Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов 3 года назад, Последний крупный трофей Сити завоевала в 1973 году. Путь был свободен, чтобы делать всё, что ему заблагорассудится, но, как напомнил Пари, потребовалось больше времени, чем в Челси, чтобы должным образом собраться. Первые медали победителей правления Мансура были вручены в 2011 году. К тому времени власть Сити стало проблемой для ФНОИ Спортс Груп. Но Челси лидировал с точки зрения иностранного владения, заставляя Ливерпуль по-другому думать о своём собственном существовании. Я не оглядываюсь назад и не думаю, если бы не Абрамович, мы бы выигрывали чемпионат каждый год или хоть раз бы выиграли, потому что у нас уже были сильные конкуренты Юнайтед и Арсенал, подчеркнул Пари. Челси был дополнительным давлением, которое исказило финансовую картину. Они никогда не были прямым соперником, как Юнайтед или Арсенал, потому что наши истории были переплетены так, как они не были связаны с Челси. Нашей главной ценностью было уважение, продолжал он. Мы работали на основе уважения к другим клубам и в свою очередь надеялись, что они будут уважать нас. Это не имело отношения к истории и стоянию на месте. потому что то, чем Ливерпуль был наиболее известен в 1960-х годах, это инновации. Билл Шенкли был величайшим новатором и активистом перемен. Столетнее наследие не выступало в качестве якоря, потому что 1950-е годы были для Ливерпуля необработанной землёй, и в каком-то смысле в 60-е мы фактически были новенькими. В Арсенале был похожий дух, и даже при всём соперничестве Юнайтед был настоящим футбольным клубом. Инвестирование и достижение быстрого успеха не были вообще неизвестной тактикой, потому что это происходило в Англии и раньше. Я думаю, что Челси был другим, потому что всё шло через Россию и в таком масштабе, который никто ранее не видел. Это отразил Дэвид Дин из Арсенала. предупредив Челси, чтобы они держали свои танки подальше от его лужайки. В каком-то смысле, все, что делает Премьер Лигу более конкурентоспособной, а именно это и производит гравировка на трофее и название другой команды, хорошо. До прихода в Ливерпуль Парри был первым исполнительным директором Премьер Лиги. В каком-то смысле мы открыли ящик Пандоры, создав Премьер Лигу, соревнование, которое было построено на телевизионных деньгах и поощряло иностранного зрителя заглотить эту наживку. Появление Абрамовича стало ещё одним проявлением решений, принятых десятилетиям ранее. Даже тогда я в принципе не предвидел, что больше половины клубов Премьер-лиги попадёт под иностранное владение. Когда Премьер-лига была основана председателями гоняющимися друг за другом вокруг стола для дебатов были такие имена, как Кен Бейтс, Рон Нокс, Лесли Сильвер, Мартин Эдвардс, Питер Суэлс и Фил Картер. В те времена всё ещё присутствовал местный бизнесмен, делающий благое дело. Помню, как однажды я спросил Лесли, почему он хочет стать председателем Alliance United? Вспоминал Пари. Он сказал: В лице 100 миллионеров, но только один председатель Лидс Юнайтед. Должность тогда еще говорила и о статусе в местном деловом сообществе. В первые годы премьер-лиги у нас тогда было много клубов, которые должны были котироваться на фондовой бирже. Первым был Тоттенхэм, затем Юнайтед и Ньюкасл. Ясно, что это неустойчивая модель. Это привело к появлению олигархов во главе с Абрамовичем, Сити теперь появились и владельцы страны. Уже недостаточно быть олигархом, нужно быть целой нацией. Что же будет дальше? Летом 2018 года Роман Абрамович не возобновил свою корпоративную ложу на Стэмфорд Бридж, стадионе, которым он владел, но не посещал почти 2 года. Политическая напряжённость между Россией и Великобританией привела к тому, что он проводил больше времени в Израиле, чем в Лондоне, и его интерес к происходящему в Челси был отражён отказом от планов переезда клуба на новый стадион к югу от Темзы. Были предположения, что он был готов продать клуб. Челси был на грани трансферного эмбарго за нарушение правил финансового фейр-плей, и всё же это решение не принимало во внимание сделку по голкиперу Кепе которая затмила финансовые обязательства Ливерпуля в связи с мировым рекордом по трансферу Алиссона Беккера. В то же время ряд статей в немецком журнале Der Spiegel обвинили Манчестер Сити в финансовом допинге, искажении счетов клуба и нарушении правил финансового фейр-плей. Вскоре клуб столкнётся с четырьмя отдельными расследованиями, которые могут привести к тому, что их вышвырнут из Лиги чемпионов. Хотя Премьер Лига еще не проясняла, может ли это привести к тому, что они лишатся какого-либо из своих титулов. При таком развитии событий, в частности, если бы Ливерпуль или любой другой соперник чувствовал себя так же, как те спортсмены, которые смотрят через дорожку на Бена Джонсона в финале 100-метровой дистанции на Олимпийских играх в Сеуле, все было бы понятно. В то время, как Ливерпуль потратил большие деньги летом 2018 года, экономически мирно Энфилде был точным, определяемым умной торговлей и развитием команды в ту, что способна выйти в финал Лиги чемпионов и которая только что принесла более 60 миллионов фунтов стерлингов дохода, почти отбив трансфер Алиссона. В начале 2019 года В той таблице, на которую обращали серьёзное внимание все, кто интересовался футболом, Ливерпуль занимал первое место, а Челси четвёртое, отставая от лидеров на 9 очков. Сити шёл вторым и отставал на 7. Уровень игры Ливерпуля был замечательным, учитывая то, чего Сити достиг в предыдущем сезоне, когда они выиграли лигу с рекордным количеством очков. и побили множество других рекордов в процессе усиления команды. Причем никто на самом деле не обращал внимания на цифры, связанные с этим. Позиция Ливерпуля во многом была отражением влияния Вирджила Ван Дейка и Алисона, и это привело к тому, что Ливерпуль купил себе путь к вершине. Однако эти покупки стали возможны только благодаря продаже Филиппа Каутиньо и выходу клуба в финал Лиги чемпионов. Это означало, что Ливерпуль живёт в мире высоких финансов. Но это был реальный мир. В октябре 2018 года Рияд Марес не забил пенальти на последней минуте, который принёс бы Сити бесценную победу со счётом 1:0 на Энфилде после нехарактерной ошибки Ван Дейка, который врезался в Леройе Сане. Вингера которого Юрген Клопп хотел подписать в Ливерпуль из Шальке, прежде чем Сити пришёл и отогнал Ливерпуль своим предложением. Это казалось важным моментом, если не определяющим сезоном. Хотя казалось, не имело значения, что Морес был подписан за вдвое большую сумму, чем Ливерпуль заплатил за Мохамеда Салаха всего 12 месяцев до этого, и что Морес будет использоваться просто как запасной вариант в последующей кампании, а его повод для включения в состав не помог в той ситуации, которая произошла на Энфилде. Шейх Мансур достиг впечатляющих результатов в Сити и не только на поле. Это помогло справиться со любым критическим восприятием футбольного выступления Сити теми, кто задавался вопросом о происхождении всех денег, которые были вложены в клуб. и о том, как члены правления, работающие на Мансура, могли найти способ обойти правила, которые болельщики Сити считали несправедливыми в любом случае, потому что они думали, что без огромных инвестиций статус-кво на высшем уровне футбола никогда не будет оспорен. Обвинения Дершпигель утверждали, что финансовые дела Сити были построены на паутине лжи, которая показывала, что спонсорство клуба в основном оплачивалось владельцем клуба, шейхом Мансуром ибн Заид Аль Нахаяном. Сити отверг все обвинения, заявив УЕФА, что претензии были основаны на взломанных или украденных электронных письмах, что Дершпигель отрицает. Болельщики клуба утверждали, что приверженность Мансура Сити была долгосрочной, основывалась на желании достичь самодостаточности. Но это игнорировало влияние расхода в Сити на весь остальной футбол, особенно на самом низком уровне, где разрыв от высокого уровня рос быстрее, чем когда-либо. Он также игнорировал растущую реальность того, что несмотря на горькие жалобы на то, до чего правила и существуют, в первую очередь Ливерпуль верил в них. соблюдал их и процветал. Район, окружавший Этихат, когда-то представлял собой ряд заброшенных участков и плохо ухоженных особняков. Но Сити очистил эту часть восточного Манчестера, предоставив новые общественные удобства, а также впечатляющую новую тренировочную базу, которая, как предполагалось, была самой большой и современной в футболе. И все же Манчестер-Сити – это уже не просто Манчестер Сити. Это Сити Футбол Групп, глобальное предприятие, которое включает в себя владение и влияние различных клубов на каждом континенте по всему миру. Расследование La Gazette de la Sport в 2018 году показало, что Сити потратил больше, чем любой другой европейский клуб на трансферы за предыдущее десятилетие, привзойдя расходы Ливерпуля почти на 600 млн фунтов стерлингов. Расходы Челси также превысили расходы Ливерпуля на 180 млн фунтов стерлингов. Ливерпуль иногда тратил большие деньги, но они тратили не так часто или не столько же, как любой из клубов, чьи более глубокие карманы помогли им обогнать Ливерпуль в спортивном плане. В то время, как Ливерпуль поднял лишь один трофей с 2008 года Кубок Лиги в 2012 году, Челси впервые выиграл Лигу чемпионов, три титула Премьер-лиги, Лигу Европы, четыре Кубка Англии, а также Кубок Лиги. Сити тем временем всё ещё ждал победы в Лиге чемпионов, но также взял три внутренних чемпионских титула, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Между тем, переход Фернандо Торреса из Ливерпуля в Челси в 2011 году и переезд Арахима Стерлинга в Сити 4 года спустя казались символичными. Ливерпуль впервые стал планктоном в пруду английского футбола. Клопп начал это менять с помощью своей харизмы, видения и лидерства. В то время, как к началу сезона 2018-2019 Он потратил 382 млн фунтов стерлингов, он также продал игроков на сумму 289 млн фунтов стерлингов. Это означало, что чистые расходы в 93 млн фунтов стерлингов превратили клуб из финишировавшего восьмым в одного из лидеров против богатой нефтяной команды, управляемой Гвардиолой, который достиг чистых расходов в 450 млн фунтов стерлингов. за время на полсезона меньше, чем Клопп. Решение Верджила Ван Дейка отказаться от Сити в пользу Ливерпуля в рекордном трансфере среди защитников изменило ход дискуссии, создав впечатление, что Ливерпуль теперь тарит свой путь обратно на вершину. Однако ошеломляющие суммы, связанные с переездами Ван Дейка и Алиссона Бэйкера на Энфилд, игнорировали некоторые более широкие факты о расходах Ливерпуля по сравнению с командами, с которыми они теперь снова конкурировали. Остальная часть первой команды в обороне, с которой Ливерпуль закончил сезон, обошлась всего в 8,5 млн фунтов стерлингов трансферных сборов. Тренд Александр Арнольд пришёл из академии. Джаэль Матип был свободным агентом из Шальки. и единственным другим клубом, готовым сделать предложение Энди Робертсону, когда он перешёл из Хала, был Бернли. Тем временем Сити потратил более 300 млн фунтов стерлингов на подбор не целиком всей защиты, а только на двух игроков, предоставив им опытных запасных игроков, в то время как в Ливерпуле так многое зависело от наличия Ван Дейка. который, возможно, был очарован обоянием Юргена Клоппа, когда они только познакомились. Хотя было бы интересно сравнить, что обещали его агенту каждый из клубов, конкурирующих за его трансфер. Расходы Ливерпуля на гонорары агентов почти вдвое превышали расходы Сити. Это объяснялось неохотным признанием в Ливерпуле Майкла Эдвардса и Майка Гордона, что если вы платите агенту у вас больше шансов заполучить игрока. И хотя суммы были абсурдными для обычного болельщика, это был относительно недорогой способ продвинуть Ливерпуль вперёд, сделав необходимые улучшения своего состава. Подводя сухую спортивную черту, в период с января 2018 года по январь 2019 года Ливерпуль подписал пять игроков по сравнению с двумя в Сити. а также договорился о продлении контрактов с тремя звёздными игроками: Мохамедом Салахом, Роберто Фермино и Садио Мане. Соглашения, которые Клоп назвал столь же важными, как и любое новое подписание. И это не то, что я всегда мог бы сделать. Сити завершил кампанию 2017-18 года на 25 очков выше Ливерпуля. Но 6 месяцев спустя, когда зима вошла в 2019 год, именно Ливерпуль был клубом, который догоняли. Гвардиола понимал, что сезон будет более трудным из-за постоянного улучшения Ливерпуля, но также и потому, что Сити так долго плыл по течению в предыдущей кампании, и существовала опасность самоуспокоенности. Всё или ничего. Документальный фильм о судьбаном подъёме Сити при Гвардиоле на глянцевом экране представил тренера в справедливом свете, как человека, который пытается получить лучшее от игроков, проявляя сочувствие, а иногда и снисходительность. Он ценит их таланты, устанавливает связь с их желаниями и прежде всего, будучи сам игроком, понимает, каково это, когда давление и шум неумолимы в погоне за успехом. Однако его мышление изменится летом 2018 года. Он оценил модели, которым следовал Сити после титулов при предыдущих тренерах Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрине, когда другие команды могли довольно легко свергнуть их с вершины Премьер-лиги, а европейские компании провалились, несмотря на перспективные намёки. Гвардиола решила, что необходим более строгий подход, чтобы держать свою команду в узде. Но когда Кевин Де Брюйне стал первой жертвой новой, более жёсткой штрафной системы, прибыв на тренировку всего на несколько минут позже выездной победы в первый день чемпионата против Арсенала, последствия этого нельзя было предсказать. Бельгийский полузащитник получил то, что позже в то утро было описано на сайте Сити как «Странная травма колена», но на самом деле это было вызвано тем, что он подошел к тренировке, которая последовала за этим штрафом, возбужденной и в настроении доказать свою приверженность. Де Брюйне, чье влияние в Сити было сравнимо с влиянием Стивена Джерарда в Ливерпуле, оказался достаточно здоров только для того, Чтобы быть выбранным в качестве запасного игрока, когда Ливерпуль отправился на Этихад и упустил свою беспроигрышную серию в лиге с самым минимальным отрывом от волнительного матча. Это был день, когда неумолимость Сити как клуба отражалась не только в их стиле игры на поле, но и в том, что всего за 2 1/2 часа до начала матча туристы проводили экскурсию по пресс-залу стадиона. а журналисты уже приступили к работе. Это также было небольшим напоминанием о масштабах проблемы, стоящей перед Ливерпулем или кем-либо еще, кто мечтал победить клуб, возглавляемый величайшим современным тренером, по словам Клоппа, величайшими игроками, величайшим бюджетом и, возможно, величайшими бухгалтерами. Победа Сити определилась с миллиметрами, Владение мячом было равным, 50% на обе команды, наряду с одинаковым количеством ударов, угловых и нарушений правил. Приливы и отливы были своевременными, напряжение невероятным, и уровень футбола на другом уровне, чем в остальной части Премьер-лиги. Но всё же те миллиметры. Их победный гол был забит Сане, вингером Шальке, которого Клопп так сильно хотел но не смог заполучить и вместо него подписал Садио Мане. Сенегалец должен был стать форвардом Ливерпуля в наилучшей форме во второй половине сезона. Но здесь, в отличие от удара Сане, после которого мяч попал в штангу и вошёл внутрь ворот, его мяч попал в штангу и отскочил в поле, вызвав неуправляемую схватку на вратарской площадке. выдающийся гол Роберто Фермино сравнял счёт после столь же выдающегося открывающего счёт в матче гола Серхио Агоэро. Возможно, это было похоже на груз сваливания ответственности, но если бы удар Мане зашёл в ворота, то результат был бы другим. Эта мысль оставалась на заднем плане вплоть до конца сезона, когда казалось, что победа Сити помешала Ливерпулю пройти всю кампанию без поражений, а также не позволила им впервые в истории клуба набрать 100 очков. Будет ли это в конечном счёте также и результатом, который помешал им выиграть чемпионат впервые за 29 лет?